до читателя, и при этом без всяких сопроводительных комментариев. Это, конечно, несколько запоздалая защита, 25 лет спустя после смерти писателя. Но, с одной стороны, далеко не все сказанное им пришло к читателю, а с другой, речь ведь идет об общем принципе, о праве, в котором нуждаются многие из живущих. Те, кто, подобно лирическому герою Твардовского, способен сказать о себе «Не могу передоверить даже Льву Толстому сказать, что я хочу, и так, как я хочу». Социалистический плюрализм. Есть ли в нем место Василию Гроссману? Все зависит от того, как толковать социалистический плюрализм. Если так, как это сегодня нередко делается, как многообразие мнений в рамках ленинской идеологической традиции, то Василию Гроссману вроде бы тут места нет. Ибо он эту традицию как будто бы открыто и остро критикует, и получается в силу этого, что его критика вроде бы не служит делу укрепления социализма, Еще один признак соцплюрализма. Однако попробуем более основательно разобраться во всем этом. Вначале оттолкование социалистического плюрализма. Мы не будем затрагивать сейчас вопрос о словах, о терминах, о том, хорошо или плохо это название. Пусть будут эти слова. Главное ведь, что за ними стоит. какое содержание в них вкладывается. Так вот, обратим прежде всего внимание на одну довольно странную вещь. Как-то так обычно получается, что добавление определения социалистический к какому-либо понятию ведет не к расширению, не к обогащению его содержания, а к резкому его сужению и обеднению. Вспомним... социалистический реализм, социалистический гуманизм, социалистический интернационализм, социалистическая демократия. Так, социалистический реализм – это не какой-то более богатый и глубокий реализм, чем все его прежние разновидности, не тот реализм, который в максимальной степени отражает всю правду жизни, а тот, который отражает требования из пяти-семи пунктов, сформулированных разными там Ждановыми и Ермиловыми. Скажем, в 70-е годы просто реализм требовал бы отражения жизненного застоя, а социалистический реализм – жизни в ее революционном развитии, то есть добродетельного вранья. Просто реализм должен был бы показать, не изведение основной массы людей до участи винтиков и гаечек а социалистический решающую роль народных масс в истории просто реализм требовал бы отражения всех сторон и всех цветов жизни социалистические лишь примерных сторон и розово голубых красок. прежний интернационализм предусматривал добровольную солидарность полностью самостоятельных прогрессивных политических и социальных сил мира. Более высокая социалистическая форма интернационализма на практике нередко означала жесткое ограничение суверенитета дружественных стран, народов, политических партий и движений, вплоть до самого беспардонного вмешательства одних во внутренние дела других. Социалистический гуманизм не какое-то там абстрактное, трухлявое или как там еще, человеколюбие, ставящее превыше всего жизни, счастья, человечества и отдельного человека, но гуманизм, на знамени которого написано Кто не с нами, тот против нас. И если тот, который против, не сдается, его уничтожают. Социалистическая демократия часто означала не ту, которая выше, шире, глубже несоциалистической и досоциалистической